Глава двенадцатая. Свой день рождения подруга Ванесса отмечала в одной из лучших кофейн города. На центральной площади, возле развесистого фонтана, в виде распущенных лилий. Пока мы ехали по улицам, я всматривалась в знакомые места. Кто бы знал, как сильно мне хотелось стать человеком и вернуться к привычной жизни. Сейчас бы встретить Лидию или Анни, Они бы сразу сообразили, кто скрывается под обликом безобидного Морана и спасли меня от этого затянувшегося преображения. К сожалению, чудо не произошло. Девчонки не появились рядом, как по умановению палочки, и никто не бросился меня расколдовывать. Зато экипаж остановился рядом с аккуратным двухэтажным домиком, украшенным элегантными вывесками. «Приехали», — весело сообщила Винни. «Забирайся обратно в сумку и полетели». Я тут же шмыгнула внутрь, устроилась поудобнее и приникла взглядом к отверстиям, которые Винни специально для меня прорезала, пока мы тряслись по пыльной дороге. Теперь я могла наблюдать за происходящим из первого ряда. Мы зашли внутрь. Здесь уже собралась большая компания золотой молодежи. Кто-то сидел за столиками, кто-то устроился на кожаных диванах в конце зала, некоторые просто стояли возле окна и общались небольшими группами по интересам. Ванесса не стала задерживаться и прямым ходом направилась к девушке в ярко-зеленом платье. «Юджина! С днем рождения!» запустила руку в сумку, пытаясь нащупать подарок. Я подсунула ей бархатный футляр с жемчужной брошью. «Спасибо, дорогая!» Девушки обнялись, и Юджи, тотчас схватив подругу за руку, потянула её в самый дальний угол. «Ты знала?» – прошипела она. «О чём?» «Что твой Роберт придёт с Еленой?» Ванесса дёрнулась как от удара, но смогла взять себя в руки и холодно произнести. «Он не мой». «Так вы же встречаетесь!» «У нас всё в прошлом». «Да как же так, вы же...» «Ты же...» не его бросила», – хладнокровно припечатала Ванесса. «По факту так оно и было. У летнего домика именно она оставила его с носом». «Но он всем говорит совсем другое». «Он может говорить что угодно», — жестко отозвалась свинья. «Это просто показуха». «Не тебе не жаль? Тебе не больно от того, что он уже с другой?» мне привыкла жалеть о товарах широкого потребления?» «Молодец, девочка. Уважаю». Юджина продолжала смотреть на нее крайне подозрительно и недоверчиво, но дочка Яре держалась стойко. «Неужели тебе все равно?» «Нет, мне противно и не более того». «Если бы я знала, что вы уже не вместе, я бы не стала его приглашать». «Ничего страшного. Пригласила и пригласила. Пусть повеселится. И мы заодно». «Ох, какие люди!» — раздался сочащийся ядом голос. «Ванесса, как дела? Как нервишки? Уже подлечила? Это что там за курица куда кудахчит?» Я попыталась рассмотреть девку сквозь дырочки в сумке, но видела только пышный подол яркого платья в цветочек. «Отлично. А как у тебя? Как всегда донашиваешь за остальными, Елена?» Дочка королевского дознавателя умела быть грубой и кусачей. Мне понравилось. Дома она была совсем другой, папенькиной скромной девочкой. А здесь, в привычной компании, показывала когти. Пожалуй, я все-таки научу ее некоторым премудростям ведьмовского дела, чтобы колкие слова можно было подкреплять спецэффектами. Девица, отбившая Роберта, негодующе фыркнула и ускакала прочь к своему возлюбленному. Я, наконец, смогла увидеть ее целиком. Маленькая, верткая, с волосами цвета вороного крыла и большими губищами. Ей даже полуночная страсть не нужна. Она и так весела на парне, словно мартовская кошка на заборе. «Как они меня бесят!» — прошипела Винни, когда рядом с ней никого не было. «Хочу домой!» «Спокойствие, только спокойствие!» — ворчала я. «Наша цель — стакан Роберта. Вот плеснешь ему микстуру от наглости, посмотришь, как забегает, и домой можно будет отправляться». Ванесса тоже пришла к такому выводу, поэтому перестала прятаться в углу, плечи расправила и пошла к остальным. Кто-то захихикал, кто-то попытался в шутку ее уколоть, памятуя о нелестных словах бывшего кавалера, но девушка не тушевалась. Отшучивалась иногда, огрызалась, но без истерики, без дрожащего голоса и прочих проявлений слабости. Все-таки хорошо, когда у тебя отец королевский дознаватель, и характер потверже достанется, и тылы прикрыты. Ванесса, какой сюрприз! Не думал, что придешь. Роберт решил покрасоваться и сам подошел к девушке. «Все так же спасаешь котиков, собачек и прочую живность?» Елена подобострастно захихикала, а Ванесса холодно ответила. «Нет, у меня теперь новое увлечение». «Интересно какое, бомжей лечить?» — усмехнулся наглец. «Помогать всем страждущим?» «Читаю трактаты о запрещенных зельях. Столько интересного! Представляешь, есть даже такие, от которых голову можно потерять от страсти. Так интересно! Даже подумываю с этим вопросом подойти к отцу, узнать, что он думает по этому поводу». «Ты прав, Роб, наш Ванесса тронулась умом». Елена снова засмеялась, но в этот раз Роберт не поддержал ее веселье Нахмурился, глазищами своими стрельнул, пытаясь понять, просто так Ванесса заговорила о зельях или догадалась о его проделках. «Какие глупости!» — фыркнула Елена, не заметившая как ее приятель превратился в каменное извоение. «Думаешь?» — хмыкнула Винни. «Уверена, кто такой ерундой будет заниматься?» «О, дорогая, ты очень удивишься!» — протянула дочь к Яре, и в голосе зазвенели явные нотки сарказма. «В жизни всякое случается. Ты согласен со мной, Роберт?» Елена тут же подвинулась к нему ближе и повисла на крепкой руке. «Девочки, не ссорьтесь!» — примирительно произнес он. «Предлагаю тост. За дружбу!» «Угу. да дна. Дружить так дружить!» «С удовольствием!» — промурлыкала Винни. Какая-то возня, смех, звон бокалов. Роберт махом выпил все содержимое стакана, довольно крякнул и пошел к парням, громко смеявшимся в другом конце зала. Эванесса по положила пустой флакончик в боковой карман. Молодец, Винни. Ловкость рук и никакого мошенничества. Сначала ничего не происходило. Парень веселился и, как ни в чем не бывало, красовался перед остальными. Причем так увлекся, что забыла свои губастые лени, хотя она всеми силами старалась удержать его внимание. И смеялась громче всех, и висла на нем, как банный лист, на ляжке. Винни терпеливо ждала, проводя время в компании именинницы еще парочки девушек. А меня стала давить тревога неприятная, густая, не имеющая никакого отношения к Роберту и тому, что мы с ним сделали, нелепая потребность куда-то бежать прямо сейчас. «Долго еще!» — прошипела Ванесса, слегка встряхнув сумку. «Терпение, уже на подходе!» — рассеянно крекнула я. Внутри становилось с каждой секунды все неуютнее. «Я повешу сумку на стол, ладно?» — прошептала Винни. «Ты мне плечо оттянула». «Вешай!» «Не сбежишь? Да куда я от тебя денусь?» Ванесса предусмотрительно отставила стул в сторону так, чтобы у меня был хороший обзор, и повесила сумку на резную спинку. «Все, сиди тихо и не высовывайся, а я пока...» Ее прервал истошный ослиный рев. Все, кто был в зале, дружно вздрогнули и обернулись туда, где стоял Роберт со своими друзьями. Парень смеялся, громко от души и совершенно не замечал, что вместо привычного смеха из его рта разносится протяжная ослиная «и-а-и-а-и-а». Ванесса умилительно сложила ладошки и с восторгом прижала их к груди. «Ну, точно потенциальная ведьма, только надо над реакцией поработать. Как там в учебниках говорилось?» «Все ведьмовство должно совершаться с видом серьезным и немного снисходительным». Наконец Роберт закончил смеяться и обратил внимание, что вокруг творится что-то неладное. «Что случилось?» — спросила задача, и на инороль, что стоял рядом, попятился от него. «Что?» «У тебя это...» — проблеила Елена, указывая ему на лицо. «Это... как его...» Слова никак не хотели складываться в предложение, поэтому девушка продолжала водить пальцем, не зная, на что именно указывать. То ли на ворыши посреди лба отросток, подозрительно похожий на указательный палец, то ли на пучки курчавых волос, пробившихся в шахматном порядке по юношеским щекам, то ли на лысину, внезапно расплескавшуюся от лба и до середины темечка. «Гадость-то какая!» — протянула Юджина, откровенно скривившись. «Роберт, ты бы это, домой шел?» Под прицельными взглядами друзей и знакомых парень заметно напрягся, поднял руки и прикоснулся к лицу. «Какого лешего!» — прошипел, нащупав жёсткие волосины, а уж когда дотронулся до размеренно шевелящегося пальца, его перекосило от ужаса. «Что это такое?» — Роберт бросился к зеркалу, вцепился в бронзовую оправу и, как сумасшедший, повторял. «Это что? Что это? Что? Что? Что? Подарочек от ведьмы! Кто это сделал? Кто?» — начал орать парень бешеным взглядом, сверкая на всех собравшихся. «Кто? убью тварь!» «Удачи, красавчик! У тебя ещё по плану петушиный хвост, превращение того, о чём стыдно говорить, в сосновую шишку и песни на древнелосяцком. Программа бурная, насыщенная, развлекайся не хочу!» Кстати, развлекаться как раз и не хотелось. Воспользовавшись тем, что никто на меня не смотрел, а всё внимание было приковано к парню, я аккуратно высунула нос сумочки. Осмотрелась, спрыгнула на стул, потом на пол, а потом со всех ног бросилась к двери, ведущей в хозяйственную часть здания. Даже под пытками мне бы не удалось объяснить, с чего меня туда понесло мимо маленькой аккуратной кухни, мимо помещения, где отдыхал персонал, к лестнице, ведущей от черного хода на второй этаж. В темный коридор выходило несколько однотипных дверей, но меня заинтересовала та, что находилась дальше всех, из-под нее единственный пробивался неровный свет, и доносились едва различимые голоса. Я понятия не имела, почему это так важно, но одно знала наверняка. «Мне нужно внутрь». К счастью, этот вопрос решился сам собой, когда служанка с подносом, на котором позвякивали стаканы и бутылка с виски, поднялась по лестнице. На девушке была форма заведения. Белая рубашка, строгая жилетка и пышная синяя юбка до самого пола, за которой я и спряталась. «Ваш заказ!» — учтиво произнесла она. «Как раз вовремя, крошка!» — засмеялся коренастый мужчина в серой кепке, надетой козырьком назад. «Ставь сюда!» Девушка с опаской улыбнулась и торопливо выставила стаканы и бутылку. «Хорошего вечера, уважаемые Ейсы!» Легонько поклонилась она и сделала шажок к выходу. «Да ты не дрожи, так не обидим!» Усмехнулся другой, блондин с бычьей шеей и квадратным подбородком. Девушка еще раз поклонилась и, испуганной мышкой, шмыгнула за дверь, а я, забравшись на стеллаж, заваленный барахлом, смогла рассмотреть обстановку у всех собравшихся. В комнате было четыре человека. Коренастый в кепке, блондин, какой-то плюгавый заморож, похожий на крысу и... Эдвард. Они играли в карты. И, судя по стопке купюр, лежащих в центре, на деньги, причем немалые. А физиономия Эдварда и нервно дергающаяся щека весьма прозрачно намекали, что дела у паренька плохи. Мужчины это прекрасно понимали и весело переглядывались, пользуясь тем, что он уткнулся в карты, отчаянно кусая губы. Ты что за дурак такой? Куда он в лес? А главное, зачем? Друзьям доказать, что крутой? Или может папеньке нервы помотать? Ой, дурак! Зато теперь понятно, почему ему так хотелось получить доступ к счетам. Я разозлилась. Надо было не Роберту зелья подмешать, а Эдварду. Посидел бы дома месяцок-другой, подумал, и, глядишь, в мозгах что-то прояснилось бы. Перестал бы ерундой страдать, за ум взялся. хотя о чём это я? Где Эдвард и где ум? Один юношеский максимализм никакого чувства самосохранения. «Твой ход, парень!» Сквозь зубы цыкнул блондин, которого звали Калибом. «Давай, удиви нас!» Мужики засмеялись, а эд побелел, губы поджал и решительно, сверкая глазами, раскрыл карты. «Ой, дурак, да у них же все карты меченые, не чувствуют, что ли?» «Ах да, не чувствуют. Это же я ведьма и вижу то, что скрыто, а он просто дурень». «Прости, но сегодня не твой день?» Рассмеявшись, Плюгавый открыл свои карты, подтащил к себе всю стопку денег и смачно их понюхал. Запах победы! У Эдварда по щекам пошли красные пятна, глаза нервно забегали. «Да как так? Я же считал!» «Не переживай, вот подрастёшь, станешь умнее, тогда у тебя всё получится!» Блондин явно глумился. «Да я!» Эдвард порывисто вскочил на ноги. «Что ты, напросился с нами, хотя мы тебя честно предупреждали, что ты ещё слабоват для таких игр!» «Умом он слабоват, умом!» Младший ярис снова скис. Задышал громко, сердит, а потом твёрдо произнёс. «Давай ещё раз, я отыграюсь!» э -э, нет, дорогой, сначала с прежними долгами рассчитайся, а потом уже отыгрывайся!» «Я всё отдам!» Задиристо ответил парень «Когда? А вот как папенька подкинет ему на карманные расходы, так отдаст, верно?» Флегматично заметил мужик в кепке. Эдварда всего перекосило. «Я же сказал, что все отдам!» «Вот как отдашь, так и приходи, а пока мы ограничиваем твое участие в клубных играх!» «Это несправедливо!» — совсем по-детски заявил Эд. «Это игры на деньги, здесь все серьезно, и никто никому не верит на слово. Хочешь продолжать играть — плати. Не в состоянии раскошелиться — вали на все четыре стороны. Только прежде с долгами расплатись!» «У меня пока нет денег!» Опустив глаза в пол, признался Эдвард. «Зачем же тогда играл?» «Думал, повезет». «Не повезло!» Каля просвел руками. «Так что, увы!» «А давайте, как обычно, я вам принесу подарочек, а вы...» Парень кивнул на блокнот, в котором фиксировались ставки. «Ты свои цифры-то видел?» Возмутился Плюгавый. «Подарочкам он захотел откупиться. Тут минимум три, а то и все пять». «Два!» — произнес Эдвард, привив внезапную твердость. «Да ты...» «Шо, ну и месь», — осадил его блондин. «Наговорились, парень, два так два. Но один прямо завтра, а второй по первому требованию, понял?» «Понял», — набычился младший к Яре. «Мне было даже интересно, что за подарочки такие он им дарил. Но надо было выбираться. Тем более к ним снова пришла девушка, принеся на подносе какую-то еду. Я проскочила в коридор у нее за спиной, опять прячась за широким подолом, и тут же по стене заскочила под самый потолок. Последнее, что услышала перед тем, как дверь закрылась, это... «Ну, раз мы так здорово совсем разобрались, то предлагаю сыграть еще раз», — предложил один из ушлых игроков, а остальные его с готовностью поддержали. Махнула лапой и побрела прочь. «А что я могу сделать? Ничего. Не вложишь же свои мозги в чужую голову, обрываться снова внутрь, хватать его за штанину и тащить к выходу смысла нет? Чего доброго и меня на кон поставит Вернувшись в зал, я обнаружила, что Ванесса, заметив мою пропажу, мечется из угла в угол и заглядывает под столы, под кресло. «Ты чего ищешь?» – спрашивали у нее остальные, но она только отмахивалась и продолжала поиски. На ней лица не было. Мне стало немного неудобно, поэтому я юркнула на диван, к которому она как раз шла, залезла под подушку, свернулась калачиком и прикрыла глаза, изображая глубокий, умиротворенный сон. «Вот ты где!» – облегченно выдохнула вени когда, откинув в сторону подушку, обнаружила меня. «Кря! Что кря? Я уж подумала, ты сбежала!» Я только сладко зевнула и попыталась снова свернуться колечком, но была бесцеремонно схвачена и запихана в сумку. «Прости, Пусенцы, но нам пора. Представление закончено, виновные наказаны. Моя жажда мести удовлетворена». Я тоже была довольна сегодняшним днём, поэтому не стала переигрывать с возмущением. Покорно улеглась на дно сумки и положила морду на лапы. А хорошо всё-таки погуляли. Нахало наказали, вкусняшку со стола я стащить успела, постыдный секрет Эдварда узнала. Кто бы мог подумать, что этого молокососа разовьется страсть карточным играм? При таком-то папаше хотят чего удивляться. Подросток бунтует как может, при этом не понимая, что можно очень сильно влипнуть. Такие люди, как его партнеры по картам, шутить не любят и не умеют. Здесь крошка Моран бессилен, да и ведьми в такие проблемы лезть не стоит. Вот стану обратно человеком, тогда и расскажу всю Честеру. Пусть он разбирается со своим сыном, поговорит с ним как мужчина с мужчиной, объяснит, что такое хорошо, а что такое плохо, заодно притон этот придавит, все польза городу будет». «Слушай, а как долго Роберт останется в таком состоянии?» — с долей сомнения спросила Ванесса, когда мы уже тряслись по лесной дороге в сторону дома. Я крякнула два раза. «Два месяца?» — сразу поняла она. «Здорово!» — «Конечно, здорово! Я по-другому не умею!» В мы вернулись вечером, когда солнце уже лениво золотило верхушки деревьев. Ванесса тут же убежала по своим делам, а я еще посидела на голове у мраморного льва, любуясь на парк. На улице пели птицы, пахло цветами и свежескошенной травой. На душе было тихо и спокойно, вплоть до того момента, как я переступила порог. «Стоять!» Тяжёлая рука придавила меня к полу. Я от испуга истошно завопила, задёргалась, забрыкалась, пытаясь высвободиться, но безуспешно. «Думаешь, так легко отделаешься после того, что утром натворила?» Я изо всех сил заскребла лапами по полу, стараясь вырвать. «Но проклятый дознаватель сильнее». Взял меня за шкирку, поднял воздух, на всякий случай второй рукой за хвост схватил, памятуя о том, что я им могу хлестнуть по наглой морде. «Я тебе подергаюсь, чучело!» Он потащил меня в подвал, в ту самую лабораторию, где мы свиньи утром колдовали. «Я тебе поворачиваюсь Усадил на круглый столик, придавил как тисками, так что лапы не шелохнуть. От возмущения начала громко ругаться. «Пусти меня, гад, я буду жаловаться! Королю!» Я решуровал на полках, сердито хлопал дверцами, наконец нашел какой-то пузырек с настойкой чайного цвета. Потом решительно двинулся в мою сторону. «Он хочет меня отравить!» Я забилась сильнее, чуть из шкуры не выпрыгнула от усердия, но освободиться так и не смогла. Честер зубами вытащил пробку, сердито сплюнул ее в сторону и потянулся ко мне. «Не смей!» — загласила я, но ему было глубоко плевать на вопли марана. Схватил, к себе прижал одной рукой, жестко зафиксировав, насильно заставил открыть рот и щедро вылил в него содержимое склянки. Тут же безжалостно зажал пасть своей лапищи, так что не вдохнуть. Я задёргалась, замычала и, несмотря на отчаянное сопротивление, сделала глоток. «Что это у нас? сладкое с миндальным привкусом, на заднем плане остаётся отголосок мелиссы, оборотное зелье!» Я даже затихла. «Ты же ни черта не маран сквозь зубы процедил Честер. «Я знаю только одну заразу, которая может довести меня до белого коленя!» поднял меня повыше, пристальным взглядом впился, ловя каждое движение. «Подозреваешь, господин дознаватель, правильно делаешь, только мозгов все равно не хватит, чтобы обойти мои плетения». «Не понимаю», — прошипел он, когда ничего не произошло. Я икнула, расплылась в улыбке и свесила на бок язык, специально дразня мужчину. «Убью», — он покачал головой. «Разберусь, в чем дело, а потом точно убью». «Мечтай больше, красавчик! Это я скорее разберусь, что у тебя дома под самым носом творится. Доложу обо всем королю и пущусь во все тяжкие. Тебе назло!» «Как ты это делаешь?» — раздраженно спросил он. «Я же знаю, что ты... Пап, ты говоришь с Мараном?» От дверей раздался взволнованный голос Ванессы. «Да, беседую с ней о жизни». Он снова встряхнул меня так, что хвост из стороны в сторону замотался. Потом посмотрел очень недобро у меня даже подложечкой засосало. «Не мучай, животное!» Винни поняла, что папенька Зола пора меня спасать. «Отдай!» Она подошла и без бесцеремонно забрала меня у Честера. Я тут же свернулась клубком в уютных девичьих руках и уставилась на дознавателя. Сердито уставилась с вызовом. «Ну да, животное, конечно!» Пробурчал он себе под нос, как старый дед, но в сторону отступил. Тяжко вздохнул, а потом обратил внимание на котел, в котором мирно поблескивало утреннее зелье. «Это что?» Протянул был руку, но остановился от крика Ванессы. «Не трогай!» «А что, пусть потрогает! Да что там потрогает, пусть глотнёт! Я не против!» Киаре бросил вопросительный взгляд на дочь. «Это... это моё!» — смутилась она и от волнения так в меня вцепилась, что чуть не задушила. «И что это?» «Ничего, просто училась варить зелье». «Сама?» — хмыкнул он. «Или помогал кто-то особо умный и выразительно посмотрел на меня. Сама!» — девушка покраснела до кончиков волос, но продолжала стоять на своём. «Я экспериментировала». «Над кем?» Тут напрягся дознаватель и снова многообещающий на меня посмотрел. «Кого мне идти спасать?» «Никого», — набычилась Винни. «Я просто варила, как подскажет сердце». «Надо же, какой ведьминский подход!» Его слова так и сочились сарказмом. «Значит так, на воде здесь порядок, а траву эту убирай, чтобы, не дай бог, никто не притронулся. И больше, чтобы я тебя здесь не видел. Ну, пап, мне это интересно, я хочу научиться». «Вот осенью в академию пойдешь и научишься с добрыми, адекватными учителями, которые не будут учить плохому». «А я, значит, недобрая? Я, значит, плохому учу? Да я твоим семейством занимаюсь больше, чем ты сам, чурбан неотесанный. Проблемы их решаю, пока ты с курицами всякими обжимаешься, гад!» «А с тобой?» — он уперся пальцем мне в нос. «С тобой разговор не окончен». Я дернулась от такой наглости и укусила его за палец. «Знаю, что толку от моих зубов никакого, но все равно приятно». «Зараза!» — хмыкнул он и многообещающе добавил. «Я теперь с тебя глаз не спущу». Я сердито крякнула и повернулась к нему задом. «Это всё, что я о вас думаю, господин королевский дознаватель!» «Чем ты его так разозлила?» — шёпотом спросила Ванесса, когда отец ушёл, сердито хлопнув дверью. «Своим существованием!» — проворчала я. «Давай порядок наводить!» Ванесса хотела просто вылететь зелье в раковину, но я и не позволила. Не хватало нам только пальцев, вырыших по всему дому. «Одно из главных правил зелеварения — не выливать ничего, просто так. Сначала надо нейтрализовать», — чинно произнесла я, карабкаясь на самую верхнюю полку, где лежали сушеные лепестки вырви глаза. «Я ничего не поняла». Ванесса развела руками и отошла в сторону, чтобы мне не мешать. Оторвав три горьких листика, я спрыгнула на стол и бросила их в котел. Зелье тут же зашипело, запузырилось, и по лаборатории пополз едкий запах. Следом за вырви глазом в котёл отправились головка ромашки и кошачий коготь. Зелья поменяла цвет на чёрный, потом на розовый, а потом с шипением стало прозрачным. Я принюхалась, склонилась над котелком. Вроде всё нормально. Аккуратно макнула туда палец облизала его. «Вода! Можешь выливать!» «Откуда ты всё это знаешь?» — восхищалась Ванесса, сливая жидкость в раковину. «Я много чего знаю!» — самодовольно усмехнулась и побрела прочь. «Надо бы перекусить, а то от всех этих переживаний аппетит разыгрался!»